Глава 11. Неожиданная встреча. На ну что старый развратник чего-то ращешься? Я вздрагиваю от этот голос. Лично меня от всех этих самокупляющихся смертных тошнит. потеют, задыхаются, и вообще это склевы наблюдать чужую любовь, когда знаешь, что сами мы никогда уже не предадимся плотским утехам. Я оборачиваюсь. Рауль Разорбак, тощий, нескладный с длинным треугольным лицом, с острым носом, вылитый ястреб. Его большие руки с длинными тонкими пальцами непрерывно двигаются. Он в точности такой, каким я впервые увидел его на кладбище Перла-Шес. Я всегда перед ним рабел. Его непринужденность и уверенность в себе, в осуществимости своих смелых грез, полностью изменили мою жизнь. «Ты-то что здесь делаешь, Рауль?» Он спокойно опускается на колени и складывает руки на груди. «Я попросил о том, чтобы переродиться в растения и немного отдохнуть». Так я приобрёл исключительный статус. Я был виноградной лозой, стал плодоносить, с меня собрали ягоды, из ягод сделали вино, меня выпили. И вот я вернулся сюда, сохранив свои очки. Мой ангел-хранитель постарался, чтобы я получил статус ангела. А я-то ждал по встречать тебя в раю. В раю? Ты шутишь. Там хуже, чем в доме престарелых. Милейшая компания. И смертельная скука. Надо побыстрее смытаваться, чтобы продолжить исследования вселенной, чёрт возьми. Рауль начинает волноваться. Здесь огромные учреждения, ничего более. Управляют друг другом, подсиживают друг друга, подглядывают за смертными. Хорошенькое удовольствие. Моим худшим кошмаром было угодить в чиновнике. Лучше бы нам с тобой, Мишель, вернуться на землю и дальше прикидываться великими посвященными. Нас обвели вокруг пальца, ангелы. Ну и ну. Если снова прохлопаем ушами, то застрянем в ангелах на сто тысяч лет и будем накладывать на себя руки после каждого клиента. Сущая каторга. Узнаю своего лучшего друга, не растерявшего ни капли своего неистовства. Он добавил мне бодрости. Я больше не один. Обрести на верху друга снизу истинная удача. Он указывает на окружающее нас кольцо гор. Уверяю тебя, мы угодили в самую худшую из всех тюрем. Смотри, какие высокие стены. Послушай, мы в аду. Не богохульствуй, Рауль, и не думаю. Конечно, я знаю, что ада не существует, но если честно, об этом можно пожалеть. Гораздо забавнее было бы очутиться среди кипящих котлов, в окружении похотливых ногих красоток, гарпи и чертят, в сполохах огня и распутства, немного как на седьмом небе. Разве не здорово? А здесь сплошь синь да белизна, облака и прозрачные силуэты, и даже горизонт не сулит никакого разнообразия. Нет, прочь отсюда и поживее. На встречу нашим приключениям исследователей 21 столетия раздвинуть пределы известного, продолжить эпопею танатонафтов. Дальше и дальше в неведомое. Он обнимает меня за плечи. С первых шагов человечества появлялись люди, желавшие разведать, что там за горами. Мы с тобой, Мишель, принадлежим к тем, кто торопится туда первым. Мы были и остаёмся первопроходцами, поэтому, дружище, я предлагаю тебе отправиться на поиски очередной Terra Incognita. Я внимательнее приглядываюсь к Раулю. Он сохранил замашки Шерлока Холмса, и я опять ощущаю себя рядом с ним верным доктором Ватсоном. Какие новые приключения он мне предложит? Мы и так уже в раю. Мы всё обо всём познали. Что ещё исследовать? Смерть. Мм, да, я о ней думаю. Хотелось бы умереть во сне, заснуть, увидеть сны и умереть. Дальше мне хотелось бы быть кремированным. Вышло бы менее накладно для моей семьи. Они поставят урну с моим прахом на каменную полку и будут избавлены от обязанности ухаживать за цветочками на моей могиле. Что до наследства, хмм, так и быть, скажу. Я припрятал денежки в фигурки бегемотов в подвале, за тяжёлым комодом якобы в стиле Людовика XV. Стоит только слегка его отодвинуть, сокровище достанется тому, кто его найдёт. Источник ответ случайного прохожего репортёру.